Глава 28. По-немецки Псков назывался теперь Плескау. По всей огромной округе, куда вошла и Псковская земля, захватчики едва ли не всюду сменили название, и сама эта область была сейчас Ингерманландией, не больше и не меньше. Впрочем, название это не было для Псковщины новым. Еще в 1708 году древний город был приписан Кингерманланской губернии, образованной Петром I, но в нынешнем ее переименовании заключен был иной – зловещий смысл. Вальтер Гилибранд уже несколько дней жил в Плескау, сразу по возвращении приступив к своим обязанностям эксперта-искусствоведа. Разумеется, никто из его коллег по спецкоманде, рыскающих повсюду в поисках художественных ценностей и антиквариата, не подозревал, где находился штурм фюрер все эти недели. Считалось, что Вальтера Бранта отзывали в Фатерлянд, где таким как он специалистам хватало работы для разбора и оприходования европейских коллекций, награбленных не очень-то понимающими в искусстве эсэсовцами. Сегодня Шварц первую половину дня провел в Псковском Кремле, где просматривал старинные книги, изъятые гитлеровцами из окрестных храмов и монастырей. Книги были довольно ценные, но из ряда вон выходящих трофеев Вальтер не обнаружил. Придется санкционировать отправку всего этого в Рейх. В особых ситуациях, когда изъятие угрожало предмету исключительной ценности, Гилибранду было разрешено центром принимать меры для спасения национальной реликвии, но сейчас это был не тот случай. До обеда у Вальтера оставалось немного времени, и он решил размяться после утомительной и малоподвижной работы побродить по Кремлю. Вальтер, узнавшему бесчисленное множество городских крепостей, особенно по душе был Псковский Кремль, или, как его еще называли, Детинец, поднявшийся на высоком берегу реки Великой. На территории Детинца стоял древний Троицкий собор, в котором сохранились иконы старого письма и знаменитый крест святой Ольги Княгине. Для точности надо сказать, что это был не тот крест, который стоял на берегу реки Великой и сгорел в 1509 году, а хорошо сработанная копия. Вальтеру по душе была Троицкая церковь. В ней ярко отразились особенности псковской храмовой архитектуры времен Средневековья. Он осмотрел Троицкий собор, отошел на сотню-другую шагов в сторону, постоял несколько минут, любое с четкими и совершенными пропорциями сооружения, потом задержался у паперти предельной Гавриловской церкви где находились гробницы князя Довмонта и святого Николая Юродивого, подумал о том, что пора бы уже прийти вызову из Берлина, но, может быть, решили удовлетвориться его письменным сообщением. Кто знает. Через охраняемые эсэсовцами ворота Гелибранд вышел на безлюдную площадь. Псков казался вымершим. Его старые улицы, застроенные еще в давние времена, Оживляли лишь фигуры солдат и офицеров вермахта до да патрули полевой жандармерии с поблескивающими на полуденном солнце металлическими бляхами на груди. Местных жителей почти не было видно. Часть из них эвакуировалась в Ленинград, отступила перед танками гепня летом прошлого года, иные разошлись по окрестным деревням, по родичам, или нанялись в работники на эстонские хутора, до которых было рукой подать то немногое количество евреев, оставшихся в Пскове, до начала зимы было строго учтено гитлеровской администрацией. Им было предписано ходить по улицам с желтой звездой, а в декабре 1941 года их вывезли в лагеря уничтожения. Те из жителей, кто остался в городе, на белый свет старались не вылезать. Так было спокойнее. Остальные служили в Красной армии или скрывались в лесу, стали партизанами. Были и другие, продавшиеся немцам. Эти днем не прятались. Они боялись ночи. Город, в котором находилась резиденция командующего группы армии «Север», был наводнен представителями имперских учреждений, тыловых частей вермахта, полувоенной строительной организации Тотта, чиновниками гражданской администрации и, разумеется, самых различных тайных служб. До войны в Пскове было больше 50 тысяч жителей. В начале 1942 года комендатура не смогла зарегистрировать и четырех тысяч. Сам город немцы постоянно укрепляли, как на подступах к нему, так и изнутри. Улицы были перекрыты проволочными заграждениями, надолбами, тайными ловушками. На углах стояли врытые в землю танки, которые могли простреливать город в разных направлениях. Особенно важные объекты, вроде штаба фон Кюхлера, были оцеплены проволокой с пропущенным по ней током высокого напряжения, спиралью Бруно и окружены минными полями. Вальтер на мгновение остановился, не решив двинуться ему через площадь или обойти ее, держась ближе к левой стороне, где был вполне прилично расчищенный тротуар. И тут его окликнули. Отворот шел к Гелибранду полковник фон Ригинал. Шварц видел его у начальника Абвер-команды 104, и Шимель даже знакомил их, но вот чем занимался этот фон Регинау, Вальтеру пока не было известно. — Судя по времени, — сказал полковник, доброжелательно улыбаясь, — вы направляетесь обедать, штурбанфюрер. Если позволите, я предложу вам нечто более достойное, нежели кухня офицерского клуба. — Мы так мало знакомы, Гер Оберст, нерешительно проговорил Гелибрант и я право. «Пустяки!» – энергично перебил его фон Ригенау. «И это, говорите вы, старый фронтовик, без всяких церемоний, и потом мы ведь с вами коллеги, штурбанфюрер. Прошу вас машину!» «Загадочная птичка устремилась в сети», – мысленно усмехнулся Шварц. «Ей хочется склевать червячка, такого милого и вкусного червячка, а сетки птичка не боится. Дай-то ей бог!» Фон Рейгенау открыл перед штурбанфюрером заднюю дверцу приземистого хорьха, а сам сел рядом с шофером, одетым в армейскую форму. В просторном салоне автомобиля сидели еще два человека в гражданском. Они кивнули Гелибранду, не проронив ни слова, а полковник как будто и не собирался их представлять. «Потерпите, штурбанфюрер», – не поворачиваясь, – сказал фон Рейгенау, будто угадав недоумение Шварца. «Тут недалеко. Тогда я вам представлю своих друзей». Хорь прокатился по мосту, въехал в завеличие и вскоре затормозил у входа в Спасский Мирожский монастырь. «Не собираетесь ли вы, Гер Оберст, постричь нас в монахи?» – пошутил Вальтер. «Для меня еще рановато, я неплохо чувствую себя и в миру». «Не сомневаюсь, Штурбанфюрер», – засмеялся фон Регинау. – «нам с вами нашим спутникам подготовили добрую еду, как дорогим гостям. Сейчас мы потрапезничаем здесь, господа». Последнюю фразу полковник произнес на русском языке, и Вальтер отметил в говоре фон Регинау мягкое южно-русское «Г». Трапеза в монастыре была выше всех похвал. Едва они вошли в комнату со сводчатым потолком и узкими стрельчатыми окнами, полковник представил банфюрера до сих пор не проронившим ни слова приятелям. Виктор Путилов, назвал себя один из них, с достоинством подошел к Вальтеру и пожал ему руку. «О!» – сказал Гилибранд. «Это вы, Гер Путилов, говорят, что бывший ваш завод ежедневно производит для русских тяжелые танки». «Он никогда не был бывшим, штурмбанфюрер. сухо надрогнувшим голосом ответил Путилов. «Я еще буду вашим проводником по заводу». «Не сомневаюсь», – сказал Вальтер и повернулся к молодому, едва больше двадцати пяти человеку, готовившемуся уже назвать себя. «Борис Врангель». «Племянник знаменитого барона», – подсказал полковник. А Врангель не проронил больше ни слова. «Знатная компания», – подумал Вальтер. «Отпрыск российского заводчика-миллионера и родич последнего главаря Белой армии». «Недурно». «А кто же на самом деле этот фон Регинау? Он русский? Это несомненно, но кто?» Этих двоих гелибрант не видел в лицо, но слышать о них ему приходилось. Борис Врангель, родившийся в год Октябрьской революции, действительно был племянником крымского правителя, рвавшегося разгромить Красную Россию. Подвязался Борис в ведомстве рейхсляйтера Альфреда Розенберга, которому фюрер получил возглавить имперское министерство по делам оккупированных восточных областей. У Врангеля-младшего была в здешних местах крыша. Официально он числился служащим торгового общества в городе Остров, которое было призвано снабжать германскую армию продовольствием. Борис Путилов служил в Гехаймфельдполицай в группе ГФП-501, находящейся в городе Дно. Как он связан с ними, фон Регинау? – Подумал Вальтер, усаживая за уставленный изысканными закусками стол. Только ли как бывший соотечественник, ведь полковник такой же немец, как я, южноафриканский бушмен, или их связывают иные интересы? Обед меж тем начался, напитки были отменные, языки скоро развязались. Этому способствовало не только вино, но и то обстоятельство, что прислуживающие за столом двое мужчин в черной одежде, то ли монахи, то ли официанты, подавали, убирали пустую посуду и тут же исчезали, оставляя гостей одних. «Как вы относитесь к учению Фридриха Ницше?» – спрашивал Вальтера Виктор Путилов. «Я искусствовед, а не философ», – отвечал Гелибранд. «Но мне кажется, что для серьезного ученого, каковыми были Кант, Фихт, Гегель» и даже Шопенгауэр, Ницше чересчур эмоционален. Его учение скорее результат инстинкта и темперамента, нежели аналитического разума. «Вот-вот», – оживился Путилов, – «в этом он ближе к нам, русским, нежели к рационально мыслящим вашим соотечественникам, Штурбанфюрер». Ницше намеревался изменить внутреннее содержание нравственных критериев, хотел создать идеал иной культуры, идеал необычного человека который бы стал носителем этой культуры, а его нападки на христианство, спросил фон Регинау, и Вальтер почувствовал, что тема разговора нисколько не занимает полковника, но с ней он знаком и готов поддержать подобие интеллектуальной светской беседы. "Это так просто", вступил в разговор Борис Врангель. "В христианстве Ницше увидел главное зло призыв к равноправию. Потом оно вылилось в социализм большевистского толка". В прошлом веке русские писатели и философы тоже пытались осовременить христианство, искали Иисуса в каждом отдельном человеке – Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Розанов, этот еврей Шестов и порвавший с мартизмом Бердяев. Искали они не там. Истина в сверхчеловеке, которого открыл нам Ницше. Неужели они зазвали меня сюда, чтобы дать мне послушать эту бредятину? – усмехнулся про себя Гелибранд. Ну, погодите. Насколько я помню, – сказал он, – Ницше утверждает, что история нравственных чувств – это история заблуждений по отношению к ответственности, ибо ответственность имеет своим началом свободу воли. С другой стороны, вера в свободу воли – одно из первоначальных заблуждений организма, в котором начинается логическая работа. Ведь вера в самостоятельные субстанции и им подобные вещи – это первобытное, старое заблуждение всего органического мира. Но тот же детерминист Спиноза, окрещенный, правда, но все-таки иудей, заявляет, что если бы камень, падающий вниз, мог думать, то приписал бы это движение своей воле. Мне по душе размышления Ницше о сверхчеловеке – это соответствует моим партийным убеждениям, ибо мир породил уже того, о ком мечтал Ницше. Я говорю, конечно, о нашем фюрере. И взгляды, постулат, оставленные Ницше, позволяют нам выстоять в это сложное время. Лучшим образом избавиться от нравственных тягот и исполнить свою историческую миссию. Поэтому позвольте, господа, произнести тост, им будут бессмертные слова Ницше. Никто не ответственен за свои поступки, за свое существование. Осуждать значит быть несправедливым. Это относится и к тому случаю, когда человек сам себя осуждает. За победу нашего оружия и наших идей! Зикхайль! крикнул вскакивая полковник фон Регинау. «За дьявольское оружие, которое задушит скоро проклятых скотов!» – вторил ему Виктор Путилов. «Ура!» – заорал и тут же смолк, испуганно оглядываясь Борис Врангель. Когда после тоста стали закусывать, фон Регинау поднялся и сделал знак рукой Гелибранду. Вальтер встал из-за стола и пошел следом, успев уловить край муха, как Врангель спросил Путилова. «И когда думают начать акцию?» Когда установятся днем плюсовые температуры, и все эти несчастные клопы поползут на улице. Полковник вел Гелибранда длинными и узкими коридорами. Дважды они поднимались по каменной винтовой лестнице и, наконец, пришли. Окованную железом дверь фон Ригена открыл двумя ключами. За дверью скрывалась комната без окон. Полковник вошел в темноту, щелкнул зажигалкой и принялся зажигать многочисленные церковные свечи. «Видите, штурбанфюрер», — сказал он, и Вальтер вошел. Свечи были повсюду, не менее двух десятков зажег фон Регинау. Он подошел к некоему предмету у стены, стоявшему на каменном выступе, свечи в импровизированных канделябрах, укрепленных в стене, обрамляли его, и снял покрывало. Перед ними открылась икона. Икона была старого письма, это Вальтер определил сразу, и неплохой сохранности. Гелибранд прикрыл ладонью правый глаз, смотрелся. полковник фон Ригенау с некоторым удивлением наблюдал за ним, потом отступил в сторону и сказал, что скажете, господин Гелибрант, не правда ли ценная вещь? Несомненно, ответил Вальтер, подошел к иконе, наклонился и стал рассматривать ее вблизи, едва ли не водя носом по поверхности. Святой Николай Чудотворец из церкви, носящий его имя. «Как она попала к вам?» «Мы полагали, что русские успели вывести ее из Плескау». «Секрет фирмы?» – усмехнулся фон Регинау. «Значит, вы считаете эту работу достаточно примечательной?» «Четырнадцатый век, несомненно», – ответил Вальтер. «Я помню эту икону по каталогам. Автор неизвестен, но по его письму явственно видно, что художник хорошо знал византийское искусство. Он передает образ чудотворца, идя в русле классического стиля». Вместе с тем его Николай очень человечен, существо, наделенное высокой моральной чистотой, олицетворение совести, что ли. «В вашем нынешнем определении исчезли шанские мотивы», заметил улыбаясь полковник, «или для разговора об искусстве у вас иная манера изложения. Вам я вижу по душе эта старая доска. Хотите приобрести чудотворца за наличные?» «Как вас понимать, полковник? В буквальном смысле штурбанфюрер». «У меня товар, у вас деньги или у кого-нибудь из ваших высокопоставленных покровителей клиентов?» «Наслышан о них». «Тем более», – сказал Гелебранд. «Если кто-либо узнает о Николае, икону просто реквизируют для нужд Рейха. Вы не с того конца зашли, полковник». «Думаю, что с того. А чудотворце никто, кроме вас, не знает. Возникнет опасность изъятия, я растоплю ею камин в своем доме. Вот и все». И у вас поднимется рука, вы ведь русский полковник, христианин, был им. Теперь я, согласно учению Фридриха Ницше, готовлюсь стать сверхчеловеком вслед за нашим любимым фюрером. Так что готовьте деньги. Мне нужны доллары, штурман Фюрер. Зачем? Быстро спросил Шварц. Чтобы использовать их для оплаты своих агентов, действующих на благо Германии. С явной издевкой произнес фон Регинау. А что касается моего русского происхождения, так и вы, штурбанфюрер, наполовину... Да, мать у меня была русской, этого я никогда не скрывал. А вам известно, что евреи считают родство по матери? Что вы хотите этим сказать? Ничего. Дополнительная информация. Так, чем мы кончим этот разговор? Доллары или эта доска пойдет на растопку? Я подумаю. Все так неожиданно. Два дня. Найти меня легко, Штурбанфюрер. Идемте к нашим друзьям. Я думаю, что настало время выпить всем на брудершафт. Вальтер шел следом, возвращаясь к дружеской трапезе, и думал, что со спасением Николая Чудотворца он как-нибудь справится. Но вот о чем говорили Путилов и Врангель, какое дьявольское оружие готовят немцы против Ленинграда, что это за акция, для которой необходима теплая погода? На третий день после этой встречи Вальтер Гилибрант уже знал, что полковник фон Ригенау – белый иммигрант Борис Смысловский, профессиональный разведчик Абвера. Еще до начала войны Смысловский работал в Абверовской организации «Абвер Бенштеле Варшава», потом его перебросили к Шимелю. Получил Шварц и еще одну весьма важную информацию, правда пока предположительно. Не исключалось, что Виктор Смысловский работает на Intelligence Service и носит псевдоним Холмстоун. Кое-что прояснилось и по поводу намеков его новых приятелей, Путилова Еврангеля. Если это соответствовало действительности, то следовало срочно все уточнить, перепроверить и немедленно докладывать Центру.